конфеты, это факт. Чтобы к жизни возвратиться, чтобы пивом похвелиться, я украл у своей тещи четвертак. Выпить пивом на халяву, выпить водки на халяву, погулять бы с ней на халяву. Есть еду, а не отраву. Дом купить на море с садом, но где взять такой халявы на халяву? Есть еду. Но где взять такой халявы на халяву? Станислав Петрович, водка это страшный яд Так он наливай-ка, наливай ее заразу И будем песни распевать поочередно или подряд Здесь карнавал мы вам устроим по заказу Выпить пиво на халяву, выпить водки на халяву Погулять бы с некорявой на халяву Море с садом, но где взять такой халявы на халяву? Истиду, а не отраву. дом купить на море с садом, но где взять такой халявы на халяву? Сегодня вечер хоть куда и мы гуляем. Сегодня червик позыри и я в Я эту песню, под которую страдаю, любой милашки подарю, машку подарю. Выпить пиво на халяву, выпить водки на халяву, Погулять бы с не корявой на халяву Есть еду, а не траву дом Купить на море садом ноги где взять такой халявы на халяву, Есть еду, а не от дом Купить на море с садом Ног где взять такой на халяву есть и дуаня траву дом купить на море садом но где взять такой халявы на халяву есть и дуаня траву дом купить на море садом где взять такой халявы на халяву